Летом из коконов выходят бабочки сибирского шелкопряда, и вскоре самки начинают откладывать яйца. От 200-300 до 600-800 яиц может отложить одна бабочка. Через 13-15, иногда 20-22 дня, из яиц выходят темно-серые или коричневые гусеницы и начинают питаться хвоей. Потом линяют, Снова поедают хвою, а в конце сентября спускаются в почву и зимуют под маховым покровом. Весной опять взбираются на деревья, объедают хвою, растут, линяют и осенью уходят на вторую зимовку. В мае-июне следующего года они вновь поднимаются на деревья и завершают свое развитие. В это время они съедают 95% пищи необходимы им для полного развития, а это немало. За свою жизнь гусеница съедает около 38 граммов хвои кедра или 47 граммов хвои пихты. В июне гусеницы окукливаются в буро-сером продолговатом коконе, внутри которого развивается темно-коричневая куколка длиной до 4,5 см. Через месяц из коконов вылетают бабочки, и все начинается сначала. 500 гусениц за 10 дней могут оголить 400 летний кедр. А бывает, что на дерево нападает до 2000 вредителей. Эти мохнатые гусеницы достигают 7 сантиметров в длину, размер указательного пальца человека. Человеку, попавшему в лес, где свирепствуют орды вредителей, кажется, будто шумит сильный дождь. Это гусеницы грызут хвою. Покончив с одним деревом, они перебираются на другое и так шествуют по тайге, оставляя за собой обглоданные деревья, похожие на серые скелеты. Лес вымирает. И пройдет сотни лет, прежде чем на этом кладбище возродится новый лес. Такую трагедию Можно наблюдать в Сибири от Урала до Приморья, на Курильских островах и Сахалине, в Монголии, Китае, Японии, Северной Корее. Погибшие леса тянутся порой на сотни тысячи километров. За последние 20 лет в Красноярском крае был уничтожен кедровый лес на площади в 1 миллион гектаров. В Приморье погибло 250 тысяч гектаров корейского кедра. В Верховьях Лены уничтожено 100 тысяч гектаров лиственничных насаждений. Всего за последние 100 лет сибирский шелкопряд погубил лес на площади более 7 миллионов гектаров. Потеряно около миллиарда кубометров ценнейшей древесины. Как же бороться с прожорливыми гусеницами шелкопряда? Опылять деревья с самолетов? ядохимикатами ДДТ или гексахлораном, дорого и малоэффективно. Порошок не добирается до средних и нижних ветвей, и гусеницы остаются там неуязвимыми. Тогда, может быть, старые проверенные союзники, паразиты, вроде теленомуса. В обычные годы энтомофаги еще как-то ограничивают численность шелкопряда, но в период массового размножения и они оказываются бессильны. И вот обратились к невидимкам. С 1949 года микробиолог Иркутского университета Талалаев стал изучать бактериальные заболевания сибирского шелкопряда. Он обнаружил 10 разных видов возбудителей таких заболеваний. Ученый высушивал зараженные трупы, растирал их в ступки, растворял порошок в стерильной воде, опрыскивал ветки кедра и пускал на них гусениц. И гусеницы стали заболевать. Особенно сильно действовал на них ранее неизвестный биологам спороносная палочка, которую назвали Bacillus dendrolimus. Среди ее особых достоинств и то, что она не опасна для человека и теплокровных животных. Из нее стали приготовлять Бактериальный препарат дендробацилин для борьбы с сибирским шелкопрядом. Споровые культуры микроба смешивали с порошком, растертая глина, и распыляли с самолета